Христофор Колумб, не открывший Америку. Имя Христофора Колумба приобрело мировую известность после открытия Америки. Сегодня исследователи ставят под сомнение славу первооткрывателя, предлагая альтернативные версии событий, сопутствовавших знакомству европейцев с Новым Светом. Если исходить из официально признанной биографии Колумба, становится ясно, что о его жизни известно не так уж и много. Христофор Колумб, знаменитый испанский мореплаватель, родился в 1451 году в Генуе. Рано стал моряком, плавал по Средиземному морю вплоть до островов Хиос в Эйгейском море. Возможно, был купцом и командовал судном. В середине 1470-х годов Колумб осел в Лиссабоне. Под португальским флагом плавал на север в Англию и Ирландию, а возможно и в Исландию. Посетил Мадейру и Канарские острова. Ходил вдоль западного побережья Африки до португальского торгового пункта Сан-Хорхен-да-Мина, современная Гана. Своим планом экспедиции в Азию Колумб пытался заинтересовать Португалию и Британию, но дважды потерпел неудачу. В 1485 году Колумб покинул Португалию, чтобы попытаться найти поддержку в Испании. В начале 1486 года он был представлен Королевскому двору. Королева Изабелла Кастильская и ее супруг король Фердинанд Арагонский проявили интерес к проекту Колумба. Комиссия под руководством Талаверы вынесла неблагоприятное заключение о целесообразности путешествия на Запад. Однако король и королева согласились поддержать экспедицию и обещали присвоить Колумбу дворянское звание и титулы адмирала, вице-короля и генерал-губернатора всех островов и материков, которые он откроет. Существует легенда, что Изабелла Кастильская продала свои драгоценности, чтобы снарядить экспедицию в Индию. Первая экспедиция Колумба состоялась в 1492-1993 годах. Город Палос-де-Ла-Фонтера предоставил для нее два судна — каравеллы Пинта и Нинья. Кроме того, мореплаватель Зафрактовал четырехмачтовый парусник Нао Санта-Мария. С помощью известного моряка Мартина Алонсо Пинсона Колумб набрал команду из 90 человек. В ходе экспедиции он открыл Саргасово море и достиг острова Самана. К берегу Каравеллы подошли 12 октября 1492 года, и этот день считается официальной датой открытия Америки. Сойдя с корабля, мореплаватель поцеловал землю, и его примеру последовали все матросы. В их присутствии Колумб объявил открытую землю принадлежностью испанской короны. Во время последующих экспедиций 1493 96 годы, 1498-1500 годы, 1502-1504 годы он открыл Большие Антильские, часть Малых Антильских островов и побережье Южной и Центральной Америки, Карибское море. В 1500 году Колумб был арестован по доносу и отправлен в Кастилию, где его ждало освобождение. Кандалы, в которые он был закован, мореплаватель потом хранил всю жизнь. Но ему удалось доказать свою правоту, и экспедиции были продолжены. Во время последней из них произошло крушение, и Христофор целый год дожидался помощи. К Колумб вернулся 7 ноября 1504 года, уже тяжело больным. Последние годы Колумба прошли в болезнях и безденежье. Он умер 20 мая 1506 года. Личность Колумба, надо сказать, довольно противоречива. Его отличали вера в божественное провидение и предзнаменование. В переговорах с монархами он не раз демонстрировал острый ум и дар убеждения, но абстрактным мечтателем или альтруистом Колумб не был, скорее человеком практичным. О его болезненном самолюбии и подозрительности страсти к золоту обычно не упоминают в официальной биографии. А ведь именно Колумб предложил сократить расходы на колонизацию новых земель, заселяя острова уголовниками. Срок наказания для них сокращался вдвое, поэтому желающих нашлось достаточно. Да и сами экспедиции были организованы из практических побуждений. Помимо дворянства и должности вице-губернатора, испанские монархи обещали мореплавателю 10% стоимости ввозимых в Испанию товаров. Вложения Испании окупились с лихвой. Открытие Америки сделало возможной колонизацию богатейших земель. Можно с уверенностью сказать, что посещение нового света Колумбом стало началом новой эры в освоении мира. На сегодняшний день считается доказанным, что у Колумба были предшественники – на первенство претендуют испанцы, китайцы, исландцы, шведы, португальцы. По мнению ряда историков, Колумб не только не был первооткрывателем, он еще и присвоил себе славу тех, чьими знаниями воспользовался. Многие версии обязаны своим возникновением ловким фальсификациям. В частности, Одним из наиболее ценных документов, на основании которых появилось предположение о доколумбовом открытии Америки, считалась карта мухиддина Пири-Рейса. В 1520 году Пири-Рейс, адмирал турецкого флота, опубликовал навигационный атлас Бахрия. Этот атлас до сих пор хранится В Национальном музее Стамбула. Некоторые из карт, находящиеся в нем, изображают с удивительной точностью Северную и Южную Америки, Гренландию и даже Антарктиду, которая в те времена не могла быть известной мореплавателем. Целый ряд деталей Гренландия и Антарктида еще не покрыты льдом, Четко очерчены хребты этих островов, только недавно обнаруженные с помощью современной аппаратуры. Указывает на то, что пергамент отражает географическую картину планеты 5000-летней давности. Экспертиза так и не смогла установить, является ли карта подлинником или подделкой – Но совершенно очевидно, столь точного обозначения береговой линии и детализации внутренних областей материков можно добиться только посредством съемки со спутника. Наряду с картами, происхождение которых не может быть установлено, существовали и другие, выполненные на гораздо более низком уровне. Как правило, на них детально прорисована линия берега Средиземного моря, наиболее изученного в то время, и более удаленные земли обозначены весьма приблизительно. Но делать выводы из этого факта некорректно, поскольку вполне естественно, что спрос находили карты тех морей, по которым пролегали основные маршруты купцов. Вполне естественно, что перед началом экспедиции Колумб изучил все доступные в то время материалы, среди которых были документы, упоминающие о путешествии Мадейрца Антонио Лемме. Он видел острова или континент на западе около 1484 года. В распоряжении Колумба, видимо, оказались также записи анонимных лоцманов, которые после 1460 года тоже видели на западе острова. Таким образом, мореплаватель строил свои расчеты на реальных фактах, хотя ему приписывают довольно странные для опытного моряка утверждения. В одном из спрошений Христофор Колумб якобы писал, что расстояние от Канарских островов – до Сипангу, современная Япония, считавшаяся частью Индии, равно 2400 милям, на самом деле 10600, и доказывал свои расчеты цитатой из Библии. В ней сказано «И ты высушил шесть частей». Следовательно, говорил Колумб, шесть седьмых земного шара составляет суша, а океан не может быть слишком широким. Трудно представить, чтобы человек, проведший море большую часть своей жизни, опирался только на проведение. Вероятно, ссылка на Библию была включена в отчет специально для церкви, но руководством к составлению проекта послужили другие источники, иначе невозможно объяснить, каким образом Колумб дважды выбрал оптимальный маршрут для своего плавания. От берегов Пиренейского полуострова с Канарским островам следует очень сильное Канарское течение. Сразу же к югу от этих островов течение круто поворачивает и вливается в струю северного пассатного течения. Оно пересекает Атлантический океан в полосе восточных пассатов и доходит до берегов Кубы и Флориды. Именно этим путем проследовала экспедиция Колумба. В обратный путь Колумб отправился в 1493 году, используя течение Гольфстрима, которое вынесло корабли к Азорским островам. Здесь уже трудно говорить о совпадении, Колумб должен был обладать точными данными. Кто же проложил дорогу к Новому Свету? На этот вопрос нет однозначного ответа. Потому что существующие гипотезы не исключают друг друга. Согласно одной из них, принадлежащей Туру Хиердалу, накануне официального открытия Америки Колумб принимал участие в португальско-датской экспедиции под руководством Иоанна Скольпа. За день до того, как вперед смотрящий на пинте крикнул «Земля!», Колумб, по словам Тура Хиердала, сказал «Завтра будем там». Так что американский берег он в 1492 году увидел уже во второй раз. Иоанн Скольб, в свою очередь, руководствовался опытом викингов. Версия о том, что викинги неоднократно плавали к берегам Северной Америки, даже основывали там поселения, Далеко не беспочвенно. Наряду с циклом скандинавских саг о Винланде, заокеанской колонии викингов, ученые располагают археологическими данными. Рунические надписи находят на восточном побережье Канады, Лабрадоре, нью -Фаунленде. Обнаружены и остатки поселений, вполне соотносимых по времени и типу с теми, о которых упоминается в сагах. Согласно теории исследователя Жака де Майо, цивилизация инков поддерживала связи с викингами. Впрочем, викинги были первыми, но не единственными посетителями американского континента. Тот факт, что Антильские острова обозначены на карте Зуане Пиззигано – 1424 года дают право утверждать, что португальцы знали о существовании Антильских островов и побережья американского континента еще в первой четверти 15 века. Вероятно, открытие нового света было начато в 1452 году Экспедиция Диогу де Тейви и продолжено путешествие к берегам Америки Жуана Васкортериаля в 1472 году. Если это так, то отказ португальского короля Колумбу вполне понятен. Ему слишком хорошо было известно, что за земли лежат на западе, поэтому не было необходимости в новой экспедиции. Подтверждение гипотезы дают большое число королевских грамот, которые, начиная с 1460 62 годов, дают капитанам и лоцманам пожалование на какие-то неопределенные острова с целью их открытия и заселения. Наиболее любопытные и важные из них грамоты Мадейрцу Руи Гонсалвишу да Камара, 1473 год и фернан Тилишу 1474 год. Еще один претендент на пальму первенства – Китай. Изучая старинные рукописи Венеции, командир подводной лодки Гевин Мензис наткнулся на датированную 1459 годом карту на которой наличествовал мыс Доброй Надежды, открытый Бартоломео Диашем только в 1488 году. Вскоре обнаружились и другие документы. Оказалось, что многие европейские путешественники пользовались картами земель, в которых европейцы еще не бывали. Посвятив 14 лет изучению загадки, Мензис пришел к выводу, что реальным первооткрывателем Америки является китайский флотоводец Джен Хэ. Китайские летописи позволяют предположить, что Джен Хэ был известен миру под именем Синбада-морехода. По крайней мере, отдельные детали его биографии послужили конвой для возникновения знаменитого сказания. Джен Хэ, по мнению Мензиса, побывал со своим флотом в Австралии и почти добрался до Южного полюса. Техническая возможность совершить открытие у Китая была. Поднебесная империя располагала фантастическим флотом, насчитывавшим более трехсот кораблей. Однако китайские ученые не согласны с мнением Мензиса. Дело в том, что жизнь Джен Хэ подробнейшим образом описано в истории династии Мин, и об открытии Америки там нет ни слова. Возможно, мы так никогда и не узнаем, кто же в действительности открыл Америку. Первенство Колумба подтверждается только его же собственными словами точнее журналом, который он якобы вел во время своего плавания. А этот документ намеренно написан очень туманно и полон противоречий. По словам Корта если и нельзя доказать о неиспоримости документов в руках, что американская земля была достигнуто неизвестными или известными навигаторами до того, как Колумб приплыл в первый раз на Антилы в 1492 году, еще труднее этот тезис опровергнуть логическими аргументами.